Глава тридцать восьмая. Макс. Слишком точные были удары хакера. Ему точно кто-то сливает инфу. Но кто? Служба безопасности рыла носом уже не первый день. Мои лучшие программисты укрепляли все. Перепроверяли коды защиты. Мы стали менять пароли доступа каждые два часа. Я был близок к тому, чтобы отобрать личные телефоны своих сотрудников. Не нужно быть гением, чтобы понять, конкурентам нужна Зося. Моя свадьба с рыжули сразу переводит меня в новую лигу, и финансирование проекта почти у меня в кармане. Понятно, от чего атаки на компанию такие яростные и стремительные. Фактически мы сейчас находимся «В осаде». «Кто твою мать? Кто сливает им инфу?» «Занят?» — в дверях появился Пашка. «Заходи!» — махнул ему рукой. «Интересно, что он хочет?» «Возникли проблемы с лавсторией или свадьбой, только этого не хватало. Кристина дала нам доступ к своим соцсетям для создания вашей истории» начал приятель, и я напрягся. Пашку я знаю давно, почти десять лет, и то, что он начал издалека, говорило о многом. Ближе к делу, что ты нашел? Не знаю, важно это или нет, но последние дни ей пишут с фейкового аккаунта, и IP уследить не удается. Что пишут? Я сжал руки в замок и облокотился локтями на стол. «На, посмотри!» Паша дал планшет с открытой вкладкой. «В 12.00 на перекрестке не опаздывай. Первое сообщение пришло три дня назад. Макс, ни о чем не догадался? Тебя не поймали этим же вечером?» Счастливый ответ рыжули с кучей смайликов, один из которых воздушный поцелуй. Мои руки сжали сильнее планшет. Хотелось разломать его на части, но я сдержался и заставил себя читать дальше. Встречи каждый день. Запланированные, скрытые, тайные. Неужели она мне изменяет? Я сразу вспомнил долбанного Ромео. Мне казалось, что она дала ему отворот-поворот, но, видимо, та сцена в клубе была для меня. Удачная постановка, на которую я повелся. Не думал, что моя ры... Кристина способна на такое. Любить одного, а спать с другим. Я ведь силком не тащил ее в кровать. Не принуждал. Она могла осадить меня. Казалось, сама хотела нашей близости не меньше. Какой же я идиот. Думал, что просчитал все. Что это я задавал правила в наших отношениях. «Оказалось, мной искусно манипулировали. Может, это Кристина сливает инфу? Ведь твой компьютер в кабинете подключен к общей системе». Слова Паши подействовали отрезвляюще. «Мне не об изменах девушки волноваться надо, а о хакерских атаках. В словах друга был резон». «Конечно, на компьютере стоит пароль. Но я сам знаю миллион способов, Как его взломать? Мой дом, моя крепость. В него не так-то легко попасть. До появления Кристины я вообще считал, что нереально. Ведь допуск только по разрешению программы или если кто-то физически откроет двери. работниц у меня никогда не было, а о том, что Кристина может пустить вовнутрь кого-то, я даже не подумал. Как выяснилось... Я многом не думал. Внутри все противилось мысли, что Крис могла так поступить с нами. Слишком страстно отвечала она мне, слишком искренними были улыбки. А ее взгляд? Не думал, что такое можно сыграть. Черт, а я еще переживал, что Крис влюбилась в меня. Думал, как мне не обидеть девушку правдой или ложью? Я почти решился, если она окажется в положении, то признаюсь в любви, хоть ни разу и не верил в это чувство. Просто компромисс, невинная ложь во благо. Верить в ее предательство не хотелось, но, прокручивая последние дни, все больше вспоминалось нестыковок и деньги. Она до сих пор не начала их тратить. Все время говорила, что успеется, Сейчас главное свадьбу подготовить. Странно, если учесть, что организовывает все нанятая фирма. От Крис требовалось лишь выбрать платье, и они с Катей давно справились с этой задачей. Что, черт возьми, она все эти дни делала? Пребывать и дальше в неведении я не хотел, поэтому сорвался и назначил встречу с рыжей лгуньей. Злость захлестнула с новой силой. Стоило увидеть Кирилла рядом с Кристиной. Она ему улыбалась. «Идиот! Какой же я идиот!» Позволил обвести себя вокруг пальца. Решил набрать номер девушки. «Если это тайная встреча, мужчина уйдет. Если нет...» Я успокоюсь. Просто случайная встреча. Кирилл ушел, почти сбежал. Я несколько секунд стоял и просто пытался дышать. В районе солнечного сплетения болело, словно кто-то ударил кулаком. Рыжая ведьма. Лживая лисица. Зря я посчитал ее исключением из правил. Нужно было и дальше держаться подальше от рыжих. Ведь зарекся, обещал сам себе. В сотый раз, назвав себя идиотом, пошел выводить на чистую воду невесту. Бывшую. Связывать свою судьбу с такой женщиной, даже ради проекта века, я не стану.